Голова вторая. «Бедненький, набегался, устал». Рука, резко пахнущая благовониями, перебирала шерсть на загривке, и мне было очень приятно. Только вот надо ей сказать, что поменьше тратила притираний. Для моего кошачьего нюха такая концентрация масел и духов все равно как удар по носу. Впрочем, привык уже. Вначале мне все запахи казались отвратительными, Да рвоты. Но только представить, например, запах цветов, усиленный в тысячу раз. А то еще хуже, запах грязных носков, тоже тысячекратно усиленный. Брррр. Когда снова стану человеком, буду менять носки каждый день. Нет, два раза в день. И трусы. Не ходил бы ты гулять так далеко, а? Кто-нибудь обидит? Ты же такой маленький, такой слабенький. И... <с 003> <О! с strongly> «Ты чего, с ума сошла, Эля? Ты чего ржешь, как лошадь? Что я такого смешного сказала? Маленький, слабенький. <с donkey> Ой, чего дерешься? Вот же зловредный котяра. Сейчас я тебя затискаю. Ну-ка, держись. Ай, гадина какая. Ты поглянь, какой ловкий. Видала, Ами? И ты говоришь, слабенький? Да его еще поймать надо, чтобы обидеть. А поймал, берегись». Когти-то как у демона. Ух, красавец какой. Был бы ты мужчиной, я бы с тобой закрутила роман точно. Даже если бы у тебя был хвост. Фу, ты со скухи совсем спятила. Да. Когда мы приедем-то? неделю уже в дороге. Если всё нормально, завтра после полудня будем в стране настоящих людей. Настов, то есть. И не вздумай назвать кого-нибудь лесником, Ами. Это обидное для нас прозвище, особенно для тех, кто редко контактирует с людьми. Многие из наших прекрасно помнят войну и то, как все начиналось. Мы долго живем, и память у нас великолепная, так что поосторожней». «Ну вот, начинается», — вздохнула Амалия, прикрывая глаза. «То не скажи, это не скажи. А дышать-то у вас людям можно?» «Если только вдыхаешь аромат роз, а не смрад. «Да ладно тебе, чё пригорюнился? Привыкнешь. Давай-ка готовиться к ночевке. Гостиница уже рядом. После нее до самой границы никаких гостиниц, так что придется набрать еды с собой». Через полчаса дьявольская повозка остановилась возле ничем не примечательного двухэтажного здания, стоявшего на берегу озера, окруженного залесенными горами. Солнце стояло еще высоко, но мы все равно должны были переночевать тут. Это последняя гостиница перед пересечением границы. А кроме того, последняя станция, можно сказать, конечная. Дальше мы должны передвигаться либо пешком, либо на лошадях, которых надеялись тут же и купить. Гостиница полупуста. Четверо купцов с повозками, загруженными бытовым барахлом, их охранники, по два человека на повозку, возщики, трое подозрительных мужиков, очень напоминающих тех, что не так давно полегли под ударами колдуна, А еще трое, явно принадлежащие к роду племени Элены. Они сидели в углу харчевни, и когда наша странная компания показалась в дверях заведения, не обратили на нас ровно никакого внимания, будто нас здесь и не было. То ли не заметили, то ли сделали вид, что не замечают. Только никто из них не сделал ни малейшей попытки как-то отреагировать на появление соплеменницы. Трактирщик, пожилой усатый мужчина с военной выправкой, а кто может в приграничье держать трактир, кроме бывшего вояки? Неспешно вытер руки с сравнительно чистым передником, вышел из-за стойки, приветливо кивая вначале Амалии, а потом и На меня он тоже посмотрел, хмыкнул, потом вдруг наклонился и погладил меня по спине. Эй, Кей, знатный котик. Мышай ловишь или не ловишь, как те мужики? Елена с тревогой посмотрела на меня, на руку, касающуюся моего загривка, и украдкой облегченно выдохнула. Зря переживала. «Зачем мне обдирать человека, от которого зависят наш ночлег и ужин? Вот если бы это был кто-то другой, самонадеянный болван, решивший коснуться моего драгоценного тела, вот тогда...» «Госпожи!» Седые усы трактирщика приподнялись вверх. «Вам комнату, ужин и много-много горячей воды?» «Именно так, в такой последовательности», — улыбнулась Амалия. «Вы угадали». «Это не догадка, это жизненный опыт». Снова улыбнулся трактирщик и подмигнул мне, будто догадываясь, что я его понимаю. «И коврик дам для котика, чтобы охранял ваш сон. Сейчас вам будет ужин, а ванна перед сном. Комната самая лучшая. Я ведь не могу предложить таким красоткам плохую комнату. Благо, у нас сейчас постояльцев немного, не сезон». «А почему не сезон?» С интересом осведомилась Амалия, оглядываясь по сторонам. «Вроде как лето, все ездят». Вот потому и не сезон, — исходительно улыбнулся трактирщик, — потому что лето. А не осень и не зима. Осенью начнется кедровый орех, масло, грибы, дичь. Зимой шкуры. Купцы подтянутся, поедут по лесным деревенькам. А сейчас селяне только траву косят. Ячмень да овес растят. Себя обеспечивают на зиму. Денег мало, купцов мало. Только вот эти, залетные. «Ну так что насчет комнаты? Самую лучшую вам?» Он оценивающе посмотрел на дорожные костюмы девушек и остался доволен увиденным. «Хороший покрой, хорошая ткань. Есть денежки, точно есть. Деньги у девушек и правда были, но не столько, чтоб шибко разгуляться. Так, в пределах нормы». «Мы направляемся через границу, в Настю», — сухо сказала Елена. И я заметил, как по углу оглянулся один из настов. «Нам нужны две лошади. Не самые лучшие, но крепкие, способные нести переметные суммы. Мы можем их здесь купить?» «Лошади?» — будто не поняв вопроса, задумчиво переспросил трактирщик. «Да есть лошади, только... хм...» «Ну что такое? Совсем дохлые, что ли?» — нетерпеливо переспросила Елена, скашивая глаза на Настов, всей компании обернувшихся к ней. «Или что такое с ними?» Одна вроде ничего крепенькая, смирная кобылка. Пошел плечами трактирщик. А вот другая, вернее, другой. Соблаговолить — посмотреть. Только вот вначале с комнаты решим и пойдем на задний двор к конюшне. Пока ничего говорить не буду. Сами все увидите. Комната оказалась вполне приличной. Огромная двуспальная кровать. Елена хихикнула, а Малия укоризненно покачала головой. Стол, стулья, платяной шкаф. Ванны еще не было, но трактирщик заверил, что к вечеру обязательно будет. А если надо, даже две. Оказалось, надо. Две. Стены чистые, не ободранные, и только в одном месте, возле спинки кровати, плохо затертый рисунок, рассказывающий об изысканных сексуальных отношениях мужчины и женщины. Рисунок так себе. Я видала, поинтересней. Да и поза не вызывала интереса. Банальщина. Постель чистая, без пятен и запах свежий. Травяной. Ясно, что стирали на совесть. Клопами не пахло, и это совсем радовало. Первый день путешествия мы вляпались в такую гостиницу, что пришлось бежать из нее посреди ночи, под проклятие хозяина и под угрозой Елены, обещавшей сжечь поганый клоповник. Хорошо, что рядом нашлась более-менее приличная ночлежка, хоть и не первый сорт, но зато без насекомых. После того случая девушки внимательно осматривают стены и постели, опасаясь повторения инцидента. Возчики занесли вещи, получили чаевые, довольно щедрые, если я разбираюсь в местной валюте. А потом ушли довольными, посылая вслед своим нанимательницам всевозможные благие пожелания. Хорошо быть богатым человеком. Тогда и щедрым быть совсем нетрудно. Бог завещал делиться, но что поделать, если у тебя нет ничего, кроме хвоста и лап? Теперь настал черед покупки лошадей. Мы спустились по лестнице, вышли через заднюю дверь прямо на широкий двор где под навесом стояли несколько фургонов, крытых чем-то подобным брезенту. Прошли метров пятьдесят и оказались возле загона, в котором бегали штук семь или восемь лошадей. Трактирщик свистнул. Это у него получилось громко, неожиданно. И я увидел, как Амалия вздрогнула и улыбнулась своему испугу. Елена даже брови не шевельнула, будто ей не привыкать к тому, что у нее над головой срабатывает свисток электрички. Я вообще давно заметил, то ли наша Ферри слишком глупа, чтобы бояться, То ли народу Фейри страх не знаком, но Елена вела себя в критических ситуациях так, что это было подозрительно и странно. Девушка по определению должна пугаться громкого свистка и колдунов, мечущих огненные шары. Так почему у этой пиголицы чувство страха отсутствует? Нет, не люди они, не люди. Хотя и все части тела этой Фейри соответствуют строению обычной человеческой девчонки. Интересно, а забеременеть от человека она может? Фу! Не о том думаю. Я устроился возле загородки, под кустом травы, напоминающей по виду и запаху полынь. Возможно, что это и была полынь, но с полной уверенностью сказать не могу. Горожанин, однако. Запах дурманил голову, и мне вдруг слегка захорошело. Мир стал казаться очень дружелюбным, веселым. Я внезапно для себя начал мурлыкать дурацкую песню. «Зайка моя! Я твой зайчик! Рыбка моя!» Ну и все такое прочее. Опомнился только через несколько минут и быстренько свалил от этого подозрительного куста. Может, это была не полынь, а конопля? Да кто их разберет? и что, ботаник? Веселье в моей голове еще не прошло и сосредоточился на происходящем только минут через пять, когда цветные круги перед глазами остановили движение, а ноги перестали подпрыгивать на месте. Вот же черт! Че такого я там нанюхался? а в загоне уже происходило нечто, что привело меня в трепет. Моя тупо бесстрашная фейри в этот самый момент усаживалась в седло самого злобного на вид коняги, которого я только видел в своей жизни. Черный, как смоль, с развивающейся гривой, хвостом, похожим на шлейф копоти из броненосца Потемкин. Этот демонический конь совсем не вызывал доверия, и более того, глядя на него, хотелось отойти подальше, чтобы, не дай бог, не достал, не дотянулся. И способствовало этому настроению то обстоятельство, что конягу едва удерживали на месте четверо здоровых мужиков, два конюха и два дюжих рабочих, повиснув на узде и время от времени подымаясь, как на качелях. Этот гад совершенно не желал подчиняться, класал зубами, что твой крокодил, и дико ржал, бросая хлопья пены на супостатов издевателей. Но безумное сидело на нем, что твой бронзовый Петр, надменно поглядывая вокруг, будто это были не люди, а черви, копошащиеся у ее ног. — Эля, не надо. Амали схватилась за голову, она была бледна, как полотно. — Эля, что ты творишь? А нечего говорить, что ты не умеет ездить на лошадях, мерзавец. Ферри ткнула пальцем в одного из мужчин, стоявшего у изгородя, видно купца, и показала ему кулак. — Тупой баран, смотри и бестолковый, как надо. А надо, видимо, было так. Болтаться на спине безумного жеребца, изображая из себя снаряд для прощи, и ждать, когда эта живая катапульта выстрелит тобой, и ты окажешься где-нибудь на кухонной трубе с переломанными ребрами и сломанной челюстью. Дура, вот же дура! — Да сделайте же что-нибудь! — взмолилась Амалия, хватаясь за голову. — Он же сейчас ее убьет! — Да что я могу сделать? — сердито бросил трактирщик, кривя полные губы, полускрытые пышными белыми усами ты же видел, я ее долго уговаривал. А в нее как демон селился. Демон!» При этих словах я опомнился, отбежал в сторонку, быстро скользнул в серый мир. Получалось это у меня все легче и легче, просто как чихнуть или... Ну, да, как это самое. Вжик! И все стало серо-белым. Или серо-черным, это уж как посмотреть. Я мгновенно метнулся вверх, По выстроенной магической тропинке прицелился и бросил свое бесплотное астральное тело туда, где хрипела здоровенная башка жеребца. Он как раз стал на дыбы, чтобы сбросить противную златовласую пиявку, пристроившуюся у него на загривке, и тем самым облегчил мне задачу гоняться по всему загону за взбесившейся скотиной. Развлечения еще то, ожог, помутнение сознания, и вот я уже конь. Мне хочется есть, хочется пить. Меня пугают эти люди, обступившие площадку. Они хотят мне зла. Они не пускают меня на волю. Я не хочу, не хочу седла. Я отвык от него. Отвык носить на себе ездока. Вон, пошла вон. Спокойно, только спокойно. Ты должен подчиниться. Это хорошая девочка, хорошая. Не нужно ее сбрасывать. Она будет тебя любить, будет гладить, кормить яблоками и хлебом. Ты же яблоки любишь? А хлеб с солью? Обязательно много хлеба с солью. чистое стойла, соломка, вкусные овсяные лепешки. Не будет холода, мороза, стой и спи. Хорошо. Тебе будет хорошо. Не будет волков, не будет медведей. Подчинись, смирись. Я, конь, замер. Мои белые зубы перестали клацать. Потом Ферри тронула мои бока пятками, и я побежал. Побежал по кругу ровной крупной рысью. — Она сделала это. Вот же демоница! — выдохнул трактирщик. — Вот эта девчонка! Вот это выдала! Никто такого не видел. — Госпожа, ваша подруга великолепна! Настоящая настка! Воительница! Амалия бессильно повисла на жердях загона. И я, успевший покинуть мозг строптивой коняги, потёрся об неё плечом. Девушка наклонилась, подняла меня в воздух, прижала к груди. Знаешь, как я напугалась. А если бы она разбилась? Ведь кроме неё и тебя, глупышка, у меня никого нет. Эх, если бы ты мог разговаривать. Если бы ты мог мне ответить. Ух, усатая мордочка. Красавчик. Малечь мокнула меня в нос. Я подумал о том, что если бы сейчас ответил ей, как умею, что бы она сделала? Упала в обморок? Отбросила бы меня, как некое демоническое существо? Или, наоборот, написала бы от счастья в штанишке? В любом случае, эффект был потрясающим. Когда-нибудь, но не сейчас. Не сейчас. Черного жеребца нам продали по символической цене. Почти за медики. Как оказалось, его поймали в лесу, одичавшего, с обрывком уздечки на шее. То ли он вырвался от хозяина и убежал, То ли того убили разбойники, а конь чудом спасся. История об этом умалчивает. Главное, он оказался в загоне трактира, и значит, должен был быть продан. Но не продавался по понятным причинам. Он никого не подпускал, не позволял себя оседлать, если только его не держали несколько человек. А уже оседланный нравился бросить, укусить, либо задавить седока. Никто не мог продержаться на нем и минуты. Ловили арканом, седлали... Очередной претендент взбирался на его мускулистую спину, и все повторялось. Трактирщик честно признался, что готов был прогнать его в лес или забить на мясо. На мясо жалко, такое красивое животное, рука не поднимается. А значит, только в лес. Выживет, значит, выживет. А так, только без толку жрет корм. Хотя от него, возможно, и будет еще толк. Он успел покрыть несколько кобыл, в том числе и ту, которую купили для Амалии. Если у них родятся же ребята, потомки этого черныша будут очень хороши. Эта порода, он назвал какую-то, но я не запомнил, мне пофиг на породу лошадей, честное слово, очень вынослива, сильна, обычно они работают боевыми конями, под тяжелыми латниками. Таскать на себе здоровенного детину закованного в сталь, тут нужен на самом деле выносливый, а иногда и быстрый конь. Надо же вовремя свалить с поля брани, когда твое войско разбито. Тут только на коня надежда. Если твой коняга медлительный уволень, тут тебе и конец. Возможно, я неверно понимаю кодекс чести здешних рыцарей, но почему-то мне кажется, что люди во всех мирах одинаковы. Одинаковы жадны, глупые, трусливы. одинаково любят деньги, женщин и мужчин. Это же человек, мерило всего сущего, квинтэссенция худшего, что есть во всех мирах. Я социопат? Наверное. Жизнь научила. Вот свалитесь с балкона на машину соседа, любовника твоей жены, и не таким социопатом станете. Одна радость машину ему помял. Тысяч на двести урона нанес. Я все-таки был парнем ширококосным, в деда. Весил семьдесят килограммов с копейками. Даже без лишнего жира. Готовили в таверне довольно вкусно. Может, специально для нас? Вернее, для этой мелкой, так сочившейся самодовольством. Ну как же, усмирила безумного демонического скопуна. Знала бы ты, пигалица, какого труда мне стоило внедрить в его голову мысль не откусывать тебе сиськи и голову, что еще радикальней. Он так и видел, как твоя золотоволосая головенка катится по загаженной земле загона. Вообще вот даже интересно, как быстро животные, потерявшие контакт с людьми, становятся дикими, не учеными. Как быстро с них спадает налет цивилизации, напыленной ранее поколениями хозяев. Сразу видно, что все животные приручены человечеством совсем недавно, буквально в обозримом прошлом. Я попробовал все блюда, подсунутые мне девчонками, и пришел к выводу. Сырое мне нравится больше. Особенно если оно не посыпано невероятным с моей точки зрения количеством пряностей. М да, все эти перцы и кориандры, если это были они, Для меня как удар по носу. Ужасные запахи. Просто ужасные. Хм. Хорошо, что девчонки очень чистоплотны. Иначе я не смог бы находиться рядом с ними долгое время. Запах нечистого тела. Буф. Будучи котом, я точно не смог бы долго проживать в средневековой Франции, погрязшей в грязи и нечистотах, и никогда не мывшей своего вшивого тела. То-то они придумали лучший парфюм в мире. Вонь-то как-то надо было заглушать, не к столу, будет сказано. Пока ел, бдительности не терял. После того, как с такими усилиями и риском для жизни предотвратил нападение на нашу карету, глупо пропустить засаду тут, прямо под носом. Может быть, все. И нападение новой шайки, и яд в кувшине с соком, и отравленная стрела откуда-нибудь из-за душины. Впрочем, насчет стрелы это вряд ли. Похоже, что здесь решают вопросы тупо, яростным напором грудь в грудь элегантные убийства представителями славной секты ниндзя недоступны здешним дуболомам но надо все таки быть настороже а после ужина мы пошли на берег озера солнце уже касалось своим багровым краем гор где-то далеко за озером и на гладкой как стекло в воде расплескался его двойник такой же багровый прекрасный тревожащий как может быть тревожным медный таз, вымазанный бараньей кровью. Неспокойно у меня на душе. Ох, неспокойно. Я бы вот взял да и свалил отсюда прямо в ночь, чтобы поскорее пересечь границу Насти. Там безопаснее, по крайней мере, со слов в взахлёб, рассказывающий о прелестях своей родины. Никто не может безнаказанно пересечь границу страны Фейри, если они этого не желают допустить. Вход только один, через узкое ущелье, которым так легко обрушить на голову незваных гостей здоровенный булыжник или целую каменную лавину. Опять же, судя по словам моей мелкой подружки, насты сумели удержать свою территорию именно потому, что огромная долина, в которой они живут, невероятно труднодоступна, и тот, кто захочет ее захватить, понесет потери, сравнимые с полным своим поражением. По этому поводу мне вспомнился рассказ об Афганистане, который беспрерывно на протяжении тысячелетий кто-нибудь достарался захватить, регулярно и основательно терпя поражения, какие бы ухищрения он не предпринимал и каким бы оружием не обладал. Это были и Александр Македонский, и советские войска, и американские хваленые спецназовцы, названные так, видимо, потому что не могут воевать без специального теплого туалета. Афганцы просто уходили в горы, из которых выковырять их было совершенно невозможно, и убивали, убивали, убивали. Возможно, что сравнение с маджахедами слишком уж упрощенно и не совсем верно. У Фейри прослеживается четкая иерархия, структура власти, в отличие от полудиких афганских племен. Но по сути все так и есть. Ведь так просто воевать с равнинными городами государствами. Обложил со всех сторон своим войском, побил камнями в стены, поморил голодом и раз, и вынесли ключ от города. Вот ты его и захватил. А жителям города, если их, конечно, не грабят и не насилуют, все равно кто правит на каком языке разговаривать. Так было, к примеру, во Франции, в Париже, когда французы легко и приятно легли под немецких захватчиков. Работали кафе, бурлески, кинотеатры были полны людьми, и не только захватчиками. Французские женщины гуляли с немецкими офицерами, получая от них секс и подарки, чулки, духи, все, что приличествует настоящей европейской женщине. Это не наши русские бабы, которые с вилами наперед били захватчиков. Европейский менталитет предполагает логику и толерантность. Если изнасилование неизбежно, расслабься и получи удовольствие. Но вон из головы дурацкую упадническую философию. Прозрачнейшая вода, мягкий белый песок. Нет, все-таки в отсутствии технического прогресса есть свои плюсы. И даже много плюсов. Нет телефона, да и хрен с ним. Зато чистый воздух, напоенный ароматом сосен и лиственниц, толстенные жирные рыбы, которые сверкают боками через прозрачную воду, чистое небо, не перечеркнутое грязными полосами дыма из заводских труб. Ну чем не жизнь? К ней бы еще мужское тело, да завалить парочку девчонок. Ну хотя бы одну, вон ту, черноволосую. Хм, и золотоволосые тоже ничего. Как же они избавляются от волос на теле? все собираюсь спросить и забываю вот было бы прикольно намажусь этой мазью для эпиляции и пройдусь голышом голый кот впрочем выглядело бы довольно отвратно есть же такая порода кошек отвратно голых розовых бу нет уж пусть моя шерсть пушится меня и в ней неплохо кормят елена так то ты исполняешь приказ отца Это еще что за Ферри из горы? что он тут делает? Молодой? Если молодой, черт побери. Ферри? Один из тех, что сидели в таверне, стоял на берегу и бесстрастно смотрел на то, как две девушки, повизгивая от наслаждения, смеясь, плещутся в озере. Как он подкрался так тихо, сам не знаю. Будто призрак. Может, я слишком задумался, увлекся философскими рассуждениями. М да, от лишних мыслей один вред. Или два вреда. Ещё один фейри. А это кто? Девка. Коротковолосая, но девка. Фу ты, ну ты. Принял девку за парня. Но в таверне было полутемно, и я особо не приглядывался. Елена медленно вышла из озера, встала на берегу перед сородичами, не прикрываясь, голышом, вызывающий, воткнув руки в бока, мол, и что? — И что? Что тебе нужно? Твой отец, прознав о том, что тебя с позором изгнали из университета, Повелел нам встретить и сопроводить домой. Ферри был красив. Невероятно красив. Это говорю я, человек, ничего не понимавший в мужской красоте. Он не был слащавым, как влащённые метросексуалы или гомосексуалисты. Не был женоподобным. Мужественное прекрасное лицо с синими огромными глазами. Стройная фигура, похожая на фигуру гимнаста или акробата. За спиной рукоять меча. Через плечо перевязь с метательными ножами. Два кинжала на поясе, воитель, готовый к бою. Двое других в одеты так же, меняющие цвет комбинезоны, похожие на снарягу спецназа землян. У девушки лук, один конец которого торчит над левым плечом. Глаза смотрят настороженно, даже, я бы сказал, неприязненно. Коты чутко чувствуют настроение людей, а я все-таки кот. Хотя это и не люди. И вот что еще. Мои знания о единоборствах заканчивались на книжках и фильмах про ниндзя или самураев, не более того. Но тут я почуял всей своей кошачьей душой, это опасный человек, невероятно опасный. Возможно, опаснее всех, кто встречался мне на моем пути, не считая изувеченного колдуна, само собой. Я имею в виду обычных бойцов, а не что-то инфернальное, не от мира сего. В общем, тот, кто посмеет напасть на этого малыша, горько пожалеет. Да, именно малыша. Ростом он был едва выше Елены. И тут, кстати, ничего странного. Помню, как я удивился, прочитав о герое Гражданской войны 1812 года Денисе Давыдове. Мне всегда почему-то казалось, что Давыдов, судя по его действиям, обладал огромным ростом и невероятной силой. И что оказалось? Полтора метра росту и ничего такого от Ильи Муромца. Уже потом я узнал, что Давыдов был одним из лучших фехтовальщиков того времени. Обоеручный боец. Он так хорошо фехтовал левой рукой, как и правой, и мог фехтовать сразу с несколькими противниками одновременно. Вот тебе и, малыш. Еще что-то обеспокоило меня в первую же секунду, когда я увидел гостя. Вначале не понял, а потом осознал. Этот парень был похож на Елену как родной брат. И как такое могло быть, если, со слов той же Елены, она одна дочь у ее родителей, врет? «И вы не подошли ко мне, хотя видели, что я уже вошла в гостиницу?» Елена была холодна, как лед. «Почему?» Ха -ха, я хотел понаблюдать за твоим поведением», — усмехнулся Фейри. «Понять, соответствуют ли истине слухи, которые ходили о твоем поведении?» «И каково же мое поведение, что слухи о нем дошли до самого дома?» Я даже слегка напугался. Голос Элены опустился, едва ли не до шипения. И следующим актом должен был стать удар ногой в челюсть. Или я недостаточно знаю мою веселую подругу. Говорят, что ты ведешь разнузданную, распутную жизнь, совокупляясь с полуживотными, называющими себя людьми. Говорят, что ты... Раз! Нога Элены взметнулась со скоростью, доступной только кошкам. И как оказалось этому Ферри... Легко и как-то даже лениво блокировавшему удар. Как и три следующих серии, прошедших так, что не смог бы устоять ни один человек. Безрезультатно. Все мимо. Если бы ситуация не была с моей точки зрения так серьезна, я залюбовался бы происходящим. Ну что может быть прекрасней обнаженной девушки в движении, залитой красными лучами заходящего солнца? У меня просто дух захватывал от этой картины. Только вот любоваться некогда. За две секунды, прошедшие от первого удара до последнего, я должен был решить, что мне делать. Первая мысль — нырнуть в серый мир, напрыгнуть на фейре и попытаться взять его под контроль. Вот только одна мысль мучила меня всегда и не давала покоя, как и сейчас. А если он сможет устоять, если справиться со мной, что тогда будет? Останусь ли я заключенным в голове тюрьме этого красавчика или буду с позором выброшен в пространство, лишенный воли и самой жизни? По той же причине я не попытался проникнуть в чёрного колдуна. Риск, конечно, благородное дело, но не до такой же степени. И тогда я выбрал самый простой и, может быть, тупой способ защиты подруги. Прямая атака. Никто не ждёт от кота, даже такого большого, как я, что он может наброситься на супостата. Собака — другое дело. Это защитница, воин. Даже если не видно её из-за кружки с пивом. А вот кот... Вот всегда убегает, прячется, не желая хоть как-то участвовать в делах людей. Но только не я. Мяу! Я влетел по штанине Фейри до самой его чеканной морды и впился когтями в щеки, оставив на них глубокие кровавые борозды, а потом спрыгнул, прежде чем тот успел что-то сделать. Да, это вам не простые смирные кошечки. Я боевой кот. Держись, негодяй! Я ожидал чего угодно, возмущенных криков, лязга оружия, вспышек магических плазмоидов, криков боли и ярости, но ничего такого не произошло. Два спутника раненого Ферри захохотали, с привизгом держась за животы, и, на мой взгляд, смеялись слегка истерично и глупо. Ну что смешного в том, что их товарищ — командир, ругается черной бранью, держась за израненное лицо? — Мой защитник! — Елена взяла меня ощетинившегося бьющего хвостом по земле, прижала к голой груди и поцеловала в нос. «Ну что, Эйлар, может, ещё что-то скажешь, чтобы я снова могла напустить на тебя боевого кота?» «Напустить? Вот же засранка, а! Это она напустила, получается. Это не я сам!» М «Да...» «От скромности девочка не помрёт». «Завтра, через два часа после рассвета, выезжаем». «Конь тебе приготовлен». Но ты, вероятно, предпочтёшь ехать на чёрном безумце, с помощью которого ты в очередной раз изобразил из себя комедиантку. Если к выезду не будешь готова, подниму пинками». Эйлар повернулся, пошёл прочь, красный, и не только от прилива крови к лицу. «Здорово, я ему морду распахал. Ага». И когда Фэри уходил, бросил на меня такой взгляд, что я понял. «Теперь у меня есть враг, и не просто враг, а враг!» Умею же я наживать неприятности. ей ей А все это пигалица. Она притягивает к себе проблемы, как куча навоза мух. Следом за предводителем потянулись и его соратники, украдкой, со смущением поглядывая на командира. Девушка с луком незаметно подмигнула Елене, ухмыльнулась, обнажив великолепные белые зубы. Такие, как и у всех, Ферри, что я видел в своей жизни. У четырех, если быть точным. «Ушли?» «Я уже замёрзла в воде сидеть». Клацая зубами, пожаловалась Амалия, натягивая на себя платье. «Ты чего с ними связалась? Зачем драку устроила? Кто он вообще такой?» «Двоёродный братец». Хмуро пояснила Елена, натягивая трусики. «Вечно мы с ним собачимся. Он меня считает тупоголовой, распутной шлюхой». «Хм, а братец-то не такой уж и дурак, а?» «Шлюхой, которая непрерывно попадает в неприятности». — О, зря я его ободрал, наверное. — И приносит нашему народу одни проблемы. — Вот этого не знаю. Поверю на слово. Позже расспрошу. — Кстати сказать, а чего в воде-то сидела? Ну, вышло бы до оделась. Я тебе сто раз говорила. Нагота у нас так же естественна, как и одежда. Если тебе тепло, зачем одежду трепать? Потеть в тряпках? Вы, люди, напридумывали себе запретов и тупо их исполняете, не думая о своем удобстве. Помнишь, как я впервые появилась в университете? Что было? Хе, еще бы. Ты тогда вышла голышом в коридор и пошла, как ни в чем не бывало. Тебя тогда едва не исключили. Шумиха была, еле замяли. Потом целые легенды ходили об этом случае. В самой последней версии событий хм, даже стыдно рассказывать. Амалия замолчала и покрылась румянцем. «Давай, давай!» — хихикнула Елена. «Ну уже, Что там было?» Тебя несли на руках двое, а третий... Фуф, я думала ещё что-то. Старо. Я слышала про пятерых, и среди них один из магистров, который колдовал воздушные картинки с моим изображением в полный рост. М да, слушай, а у тебя было что-то с магистрами? Ну, с кем-нибудь из них было? Не, не было. Хотели, да, и не раз, только я не согласилась. Моя им месть. Старые пердуны. Ну ладно, пошли в таверну, спать охота. А здорово котик ободрал этого самодовольного придурка, правда? Здорово, защитник ты наш. Знаешь, Эля, мне иногда кажется, что он всё понимает. Смотрит так осмысленно, что диву даёшься, как человек. Елена закашлялась, а я предупредительно мяукнул. Мяуф! Заткнись! Мяу-мяу! Но Ферри все-таки не выдержала и начала истерически хохотать, не обращая внимания на удивленную подругу. Да понятно, день выдался тяжелый. Долго ехали, потом этот злобный коняга. За конягой братец, который так наглядно показал, кто есть кто, в бою с сестричкой. Не мудрено впасть в истерику. Мне и самому-то хотелось тут же улечься и поспать. Хватит на сегодня стрессов, хватит волнений. Я хорошо поработал, можно и задрыхнуть. Поспать как следует не дали. Посреди ночи меня подхватили маленькие, но сильные руки и вынесли в коридор, темные как задницы Эленовой коняги. Я все-таки кошак, вижу в темноте почти как днем. Но Элене пришлось туго, и она едва не набила себе фингал, врезавшись в стену. Я сразу понял, что тащит меня именно она, а не какой-то залетный супостат. Я же зверь, сплю в полглаза. Кто ко мне сумеет подкрасться так, чтобы я не услышал? если только Ферри с расцарапанной рожей. Ты вот чего, будь осторожен. Эйлар — злопамятная скотина. Старайся никуда один не ходить. Следи за спиной. Он ножи мечет, как бог войны. Из лука стреляет, как бог. Давай я Ами расскажу про тебя правду. Ну давай, а? Хоть поговорим как следует. Отстань. Кошачье горло выдавливало слова едва-едва, хрипло, утробно. За каким демоном ты на него кинулась драться? А если бы он тебя пришиб, а теперь вон что за спиной смотри, оглядывайся. Да ничего бы он мне не сделал этот болван. У него приказ доставить меня охранять, так что я безнаказанно могла бить ему морду сколько хочу. Если достанешь до морды. Рыкнул я и прокашлялся. Говорить вообще-то трудно, да, не человек же. Достало бы. Ничуть не смутилась наглая амазонка. Видал, как я укротила жеребца, вот. «А ты говоришь?» «Да если б не я, дура, он бы тебе башку снес». Рыкнул я и шлепнул лапой по ноге. «Ты лучше спроси, что было, когда я по нужде в дороге ходил. Ты слышала взрывы, нет? Фу, гром, слышала?» «Ну, слышала». Лена насторожилась и затаила дыхание. «Так что было-то? Я думала, и правда гром. Подумала, еще гроза идет, что ли. А небо вроде чистое». Некое высокопоставленное лицо наняло убийц во главе с неким колдуном. Черным колдуном. И они идут по нашему следу. Так что, если мы не поторопимся, и даже если поторопимся, скорее всего, скоро окажемся в засаде. Так что думай, что нам делать, и предупреди твоего любимого братца, что нам грозит опасность, если, конечно, он не желает твоей гибели. «Нет, тогда ему конец», — не думая ответила Елена. Я почему-то ей сразу поверил. Он выполнит приказ, даже если придется умереть. И умрет, лишь бы я жила. У нас свои понятия о чести. И если ему приказано, выполнит приказ, чего бы это ни стоило. Понимаешь? Нет, не понимаешь. Ну и не надо. Главное, знать, что те три нас что нас встретили, умрут за нас, если что. Можешь на них рассчитывать. А теперь расскажи-ка мне, что там случилось, и как ты справился с этими уродами. Ведь ты справился, раз они нас не догнали. Я сгораю от любопытства, не усну, ведь пока не расскажешь. Ну, пушистик, не томи. Я ведь не пушистик, глаза де. Да? Фыркнул я и принялся за свой рассказ. Очень не хочется идти на утренний холод, вылезать из серединки между двумя горячими и гладкими сопящими телами. Но что делать, если естество требует? Мы кошки. тфу, Опять. Какие к черту мы? Ой-ой. В общем, до ветру нужно. Это люди долго терпят, а кошки — существа нежные, терпеть не желают. Быстро строю дорогу сквозь стену, ныряю и оказываюсь в промозглом холоде. Сыплет мелкий неприятный дождь. Земля, заночно питавшаяся водой, хлюпает, а навоз, который никто само собой не собирается убирать, Растёкся по лужам коричневой жижей, ставить в которую чистые интеллигентные лапы совсем не хочется. М да, интересно, а можно справить нужду, не касаясь земли? А что, к примеру, строю дорогу наверх высоко, потом выхожу из серого мира, а пока лечу к земле, выталкиваю из себя лишнее. Хе-хе, что-то вроде бомбометания получается. Если достаточно высоко забраться, так мои какашки могут нанести серьёзный урон. Особенно, если кто-то посмотрит вверх. С такими позитивными мыслями я закончил свои уличные дела и, осторожно встряхивая лапами, чтобы очистить их от помоев, перебрался под навес, где хранилось огромное поленье цедров. Здесь было сухо, приятно пахло колотым деревом, и можно очистить подошвы, не предпринимая отвратительных животных действий, такие как вылизывание шерсти. Никогда, слышите? Никогда интеллигентный кот не будет вылизывать свои ноги и зад. Это удел сельских плебеев. Кот-аристократ будет ходить в отрепьях с засранным задом, но дождется, когда прислуга вымоет его и расчешет. И только так. Да, хорошо, когда у тебя есть крыша над головой. Дождь стучит, мыши где-то там скребутся, сочные такие, жирненькие. Тфу, аж слюни потекли. Нет. Точно надо что-то с этим делать. А что делать? Как быть? Сколько я смогу продержаться в человеческом теле? Час? Два? Сутки? А потом усну, и хозяин тела меня выбросит вон. Или вообще замкнет в глубинах своего убогого мозга. Почему убогого? А какого же? Это только я тут гений из просвещенного мира. И вообще ангел-златвенец, как говорила бабушка. Уничижительно, конечно, говорила, после того, как я порубил ковер топором, играл в индейцев, и сделал постную праведную морду. Я не я и рука не моя. Итак, если захватить чье-то тело, мужское, само собой, мне только бабских мыслей не хватало. Бррр. Мужское тело, которое не будет меня выбрасывать. Ведь в чем дело-то? Почему я все время вылетаю из чужого тела? Потому что оно уже занято. В нем кто-то живет, ну, как в Улетел скворец, оставил домишко, и тут же в нем поселяются воробьи. Прилетает несчастный обманутый дольщик, и начинается война с переменным успехом. Орут, плюются, матерятся. Иногда скворцы отвоевывают свой отчий дом. А иногда наглые захватчики отстаивают добычу. Да, нужно тело, в котором нет жильца. Тело, душа из которого ушла, улетучилось. Только вот как его найти? А если найдёшь, где гарантии, что это тело работоспособно? Нахрена мне носитель с разрушенным мозгом? Ну, вселился я в него, а он едва ногами-руками двигает. Даун. Не хочу быть Дауном. Проблема, однако. Нет, я ничего не имею против Даунов, но видеть себя в зеркале после этого отказываюсь. Третье окно от края. Две девки. Когда будут выходить, валите обеих. «Ты уверен, что амулеты твои работают?» «Я же вам показывал. Они стоят огромных денег, учтите. Это хиссал. Я потом у вас их заберу. И вам по сто золотых, а пока по десятке на каждого. Стрелы, кстати, тоже не дешевые, те, что я вам дал. Они привязаны к хиссалу. А я все-таки не могу понять, почему ты самых не убьешь? Зачем тебе наемники?» «Вам-то какое дело?» Я плачу деньги. Вы убиваете? Первый раз, что ли? Если не устраивает, возвращайте деньги и уходите, забывая о моем существовании. Да ладно, ладно. Ты чего, господин хороший? Приличные деньги. Главное, чтобы расплатился потом. Расплачусь. Не беспокойтесь. Все, что заслужили, отдам. Я тихо-тихо поднялся по полениям, двигаясь медленно, как часовая стрелка. Высунул голову из-за край поленницы Удар, вспышка я кубарем скатился на земь едва не завопив от жгучей боли совершенно автоматически тут же перешел в серый мир и застыл с трудом удерживая себя в подпространстве и едва не вываливаясь в реальный мир боль прошла ведь у астрального тела не может ничего болеть болит у живых единственное что с каждой секундой мне было труднее и труднее не падать под ноги тем кто сейчас шарился у поленницы ты чего стрелял Голос колдуна в плаще с капюшоном был также холоден и шипуч, как и вчерашним днём. Здесь кто-то был. Мужчина небольшого роста, одетый в камуфляж, подобный тому, что некогда надела Элена, прежде чем отправиться в карательную экспедицию против обидчиков Амалии. Этакий, сотканный из теней, комбинезон с капюшоном, оставляющим открытым только глаза. Ниндзя, да и только. Похоже, что игра пошла по-крупному. Кошка. Это была кошка. Второй, такой же закутанный такой же небольшой, как ребёнок наклонился, поднял клочок окровавленной шерсти, моей шерсти. Ай, суки, ай, твари, едва не убили. Да как они услышали? Как эти негодяи смогли меня услышать? Меня, кота, который может поймать мышь, и она его никогда не сможет услышать, прежде чем хрустнет на зубах. Фейри, это Фейри. Да не может быть. Не может быть. А почему не может быть? И что такого? Ну, есть хорошие фейри, есть плохие. И что? Вот два наемных убийцы. Явно родом из фейри. И слух у них не хуже, чем у меня. елена доказывала это не раз. И что тогда делать? Это ее год, этой девки. Шипение колдуна сделалось таким, как если бы спустили шину. И куда он делся? Дай сюда. Дай мне эту шерсть. «Ай, мамочки мои, пропал! Я пропал! Этот гад меня заколдует теперь! Они же на кровь колдуют, порчу напускают! ай ай Не раздумывая, я вывалился из-под пространства, свалившись прямо на колдуна и, вцепившись в его руку, буквально с клочком колдунской кожи мяса, вырвал у него мою шерсть. У меня был всего один шанс. Маленький, убогий, сводившийся к нулю, но я его использовал. Колдун завопил, я помчался, как ветер, а когда возле меня в землю вонзились две стрелы, припустил еще пуще, не обращая внимания на кровь, заливающую глаза. Я бежал от смерти так, как, наверное, не бежал никогда в жизни, и я не мог уйти в серый мир, потому что в этом случае моя добыча, торчащая из пасти, выпала бы и осталась преследователем. Нет, только мои ловкие лапы да рулящий хвост мне теперь во спасение». «Влево, вправо, влево, вправо! Как там было у спецназа? Качание маятника в разножку!» «А как называется четвероногое качание маятника? В четырёхножку плюс хвост!» «Кстати, он хорошо помогает сохранить равновесие и не свалиться, когда мчишься по залитым навозной жижей лужам и резко меняешь направление движения. Раз, раз, раз, раз! И я уже за углом!» «Ещё бросок, и меня уже не достать стрелой! Вообще ничем не достать! Куда им двуногим до меня?» Магические стрелы они на меня не потратят, жадные сволочи. Магические стрелы для крупной добычи. Клочок прикопал, замаскировав его в пахучем кусте. От подобного растения я сегодня словил приход. Теперь не у них уходит. Бросок фейры мир, и вот я уже бегу в гостиницу. Почему в гостиницу у них врагам, чтобы повторить произошедшее днем? Сам не знаю. Вернуться обратно выше моих сил. Моё кошачье чутьё подсказывает, что этого делать не нужно, что это опасно. Нет, не так опасно, как раньше. Гораздо хуже. Возможно, что колдун начал что-то подозревать в мой адрес. Если он умеет раскрывать демонов, тут я и сложу свою пораненную голову. Мне и так слишком много везло в последнее время. Хватит испытывать судьбу. Надо устроить перерыв. До рассвета время ещё есть, и после рассвета тоже. Подумаю. Кроме того, надо поделиться информацией с Эленой. Возможно, она придумает, что делать. Но ни одному же мне отдуваться, в конце концов. Я всего лишь маленький кот, а не тигр, мать вашу, вдышла. Проникнуть в комнату было несложно. Сложно поднять Элену так, чтобы не разбудить Амалию. Не надо, девочки, знать лишнего. Пока не надо. И осторожно ткнул в голую попку, едва прикрытую одеялом, своей мокрой грязной головой, Елена шевельнулась, пошлёпала губами, но не проснулась. Я ещё уткнул, сильнее. Она что-то пробормотала, отмахнулась рукой, как от назойливого насекомого. И тогда я выпустил когти и легонечко так провёл ими по внутренней стороне бедра этой Сони. Елена взметнулась с кровати, ловкая, гибкая, и через мгновение в её руке уже блестел кинжал, острый, как жало осы. Через пару секунд она сообразила, что в комнате никого нет, кроме неё подруги и кота. Опустила клинок и со вздохом прошептала, облегченно вытерев лоб. «Ну, мне из сон приснился, будто я в постели с колдуном. Он кладет мне руку между ног, а рука такая костлявая. Кости из нее торчат, как скелет. Он проводит рукой и... Ой, это еще что такое? Что с тобой? Пошли?» «Нет, все-таки зрение Ферри точно лучше, чем у людей. По крайней мере, в темноте» хотя в комнате вообще-то не так уж и темно. Рассвет занимался, да и луна висела, как здоровенный медный таз. Для котов так вообще всё высвечено, будто прожектором. Мы вышли в коридор, Елена присела, осматривая мою голову, и, покачав головой, укоризненно произнесла. «Чуть бы ниже, прямо в глаз. Как вышло-то? Это что такое? На ветку напоролся?» «Напоролся. На стрелу. Скажи, а у вас есть преступники?» Насты, которые стали убийцами, разбойниками. Лена поскучнела, поджала губы, молчала секунд десять. «Есть. Да, есть. Это наш позор. Это те, кого изгнали из Насти. Те, кто никогда не может вернуться назад, под страхом смерти. Что они?» «Они. И завтра эти ваши отступники будут ждать вас у входа, чтобы всадить стрелы вам в лоб». «Не выйдет». Елена уверенно усмехнулась и потянулась, глядя в окно коридора. Потом огладила бедра, почесала под коленкой и снова присела. У нас амулеты против стрел. Уж десяток-то стрел выдержит точно. А мы стоять на месте не будем, отвесим им горяченьких. Спалим негодяев. Елена, скажи, что такое хисал? Что? Ты где такое услышал? Девушка встрепенулась, ее лицо стало строгим, настороженным. — У них хиссал? Ой-ой-ой. Ай-ай-ай. Это все усложняет. — Да что за хиссал-то? Что это? — Амулет такой. Стрелок направляет специальную стрелу в цель, выпускает, и она сама находит точку попадания. И даже ветер ей не страшен. Сама подруливает. А еще она пробивает любую магическую защиту. Любую. И наши амулеты ей, как броня из бумаги, Кстати, броня ей тоже не страшна. Прокалывает, как шёлк. Это плохо, очень плохо. Нужно подымать Ами. Вместе будем думать, что делать. У тебя всё или ещё что-то есть? Кровь, видишь? Бедненький. Сейчас я тебя оботру, посыплю рану порошком. Гады тебе шкуру содрали на голове. Ну ничего, отрастёт, гарантирую. За неделю ничего видно не будет, точно. Да погоди ты, часть крови не моя. Как не твоя? А чья? Колдуна. Я ему руку ободрал, сорвал часть кожи. Потом расскажу, как вышло. Пока что поверь на слово. Кусочек кожи лежит вон там, под кустом. И на груди у меня его кровь. Только как отличить мою кровь от его крови, я не знаю. Если ты наколдуешь проклятие на крови и перепутаешь, где чья кровь, мне конец. Вот теперь все. Веди, сыпь свой порошок. У меня голова болит, будто по ней палкой долбали. Впрочем, и правда долбали. Что? Какие такие отступники? Какой колдун? О, боги! У меня голова кругом. А откуда ты узнала? Подслушала? А как ты там оказалась ночью у поленницы? Что, к мужчине бегала, что ли? «Во-первых, что, не могу к мужчинам бегать?» Елена фыркнула и снова стала серьёзной. «Во-вторых, я что, не могу просто подышать свежим воздухом? Полюбоваться луной, и звёздами, котика нашего выгулять? Скажи спасибо, что я там оказалась в нужное время. Не о том думаешь. Думай, как справиться с негодяями». «Ты уже говорила твоему кузену? Ну, о засаде». «Нет ещё. Скажу. Придётся сказать». Ты вот что скажи, ты можешь по крови напустить проклятие на этого колдуна? С ума сошла? Я никогда не занималась чёрным колдовством, чтобы там не говорили эти придурки из магистрата. Вот и я тоже. Лена вздохнула, отчего её небольшие крепкие грудки, освещённые тусклым утренним светом, соблазнительно приподнялись. Нам нужно добраться до границы. Там за ущельем нам никто не страшен. Ни отступники, ни другие негодяи. И колдун не страшен. Никто не сможет войти в Настю без дозволения дозорных. Снова вздохнула, нахмурилась. В общем, хреново дело. Нас ждёт засада отступников. Мы не умеем напускать порчу, и по нашему следу идёт страшный колдун. Кстати, сдаётся, это тот самый придурок, которого я не добила. Сбежал гад. Ну так что, думай, думай, сестрёнка. Или мы что-то придумаем, или нам конец. Если не у входа нас возьмут, так потом из леса подстрелят. Ты слышала, что у них стрелы заколдованные? Вот. Не жалеют на нас денег. Ага. Ещё бы. Покачала головой Амалия и тяжко вздохнула. Ты ведь покалечила сынка графа. Они нас теперь в покое не оставят. Да, правильно, что я сюда к тебе поехала. Дома меня бы точно прирезали. Что-то я опасаюсь за отца. а? Как бы ему чего не сделали. «Да ладно!» — неуверенно отмахнулась Елена. «Это же не ты отбила ему причиндала, а я... мне будут мстить. А ты так, довесок. Тфу на тебя!» Расхохоталась Амалия, и, метнув подушку, попала прямо в грудь Елене. Та свалилась с кровати с возмущенным воплем, вскочила и бросилась на обидчицу. Минуты три девчонки пыхтели, повизгивая, хихикая. Потом Елена взяла верх, усевшись на Амалию. Я же всё это время лихорадочно думал, что бы мне предпринять. Девки, ну что они могут? Скорее всего, пойдут в атаку. Шашки на голову — ура! И точно словят стрелу в тугую сиську. Нет, нам-ка там такой метод борьбы ни к чему. Хватит, навоевался, как болван. И что тогда остаётся? Да ничего, кроме как пойти и повторить пройденное. Опасно, да, но кто сказал, что будет легко? Да, их было двое. Один на крыше дровяника, другой в кустах, у съезда с тракта гостиницы. Вначале я не понял, как они будут убегать, ведь в конце концов не самоубийцы же эти ниндзя. Тут шахидами и не пахнет, все за деньги. А потом сообразил. Стоит этим паскудникам убраться в сторону от того места, с которого они стреляли, и найти их будет совершенно невозможно. Я-то их нашел только потому, что примерно знал, где следует искать. Ведь я все-таки специалист по криминальным сериалам. Знаю, где могут засесть снайперы. Между прочим, не было у них никаких луков. Маленькие стальные арбалеты. Довольно-таки неприятные на вид штуки. Был я однажды на выставке военного снаряжения. Всех пускали, и мне захотелось туда сходить. Тем более, если делать нечего, и как раз только что разругался со своей половинкой, черт ее задери. Так вот, там были арбалеты всевозможных видов. Да-да. В наш атомный просвещённый век арбалеты. С лазерными прицелами и без них, большие и маленькие, как пистолет. Все они должны были служить не спортсменам или реконструкторам, изображающим Средневековье, а чисто утилитарным целям, например, снять часового. Ну и киллером очень подходит, да. Что не говори, но арбалет — штука почти совершенно беззвучная. Только тетива тренькнет и всё. Вылетело откуда-то непонятно откуда. Человек упал со стрелой в башке, и поди ты, сообрази, откуда прилетело. Стрелявшего черта с два увидишь, если сразу в открытую не побежит. Звука нет, вспышки нет. Ох уж эти маск-халаты фейри. Великолепная штука. Куда там до них маск-халатом наших снайперов? Не удивлюсь, если они еще и служат чем-то вроде кольчуги. Хотя в этом случае наемники не стали бы требовать защитных амулетов, отбивающих стрелы. Вообще-то даже удивительно. В самом деле, неужели жизни девчонок стоят таких средств, денег и просто физических усилий? А кроме того, правда, почему колдун сам не предпринял попыток напасть? Почему он все время пускает впереди себя наемников? Может, боится? До конца не восстановился? Я голову давно отсечение. Это ведь тот самый чёртов Ральф, который успел телепортироваться во время боя с Эленой. Морда хоть и страшная, но при желании в этой перекошенной черепушке, аля зомби. Можно узнать красавчика, который едва не свел Амалию в могилу. Может, тут и кроется решение? Во-первых, он не до конца восстановился, а жертвы, если скроются в Насте, будут надолго, если не навсегда, недоступны. Уж очень хочется побыстрее свести их в могилу. Во-вторых, он знает, насколько пигалица Фейри сильна, как колдунья. А тут еще с ней одна из самых сильных учениц университета почти закончившей обучение и способной даже без Элены нанести ему тяжкий вред. И одной хватает, а уж две вместе – гарантированный проигрыш. И вот он, пользуясь сравнительно безграничными финансовыми ресурсами графа Герина, нанимает лучших наемников, что есть в этой стране, и напускает на девчонок, ничем практически не рискуя. Так, логично. Однако не объясняет, почему в первом случае он приказал девушек захватить живыми, а во втором — убить. Что изменилось во время той стычки? И, кстати, как он успел нанять этих двух отморозков и перенести их сюда? Положим, это не проблема. Отморозки были наняты заранее, и я просто-напросто их не видел, сконцентрировавшись на обычных наёмниках. Возможно, что наёмники на самом деле были отвлекающим манёвром, а основной ударной силой должны были служить отступники фейри Девчонки отвлекаются на них, сжигают фаерболами, а тут из леса по ним бьют фейри с магическими стрелами. Красиво? Красиво, но глупо. Скорее всего, колдун банально обделался, взяв на покушение крупную сумму у Геринов, И когда оно фактически сорвалось, телепортировался туда, где обитают эти темные фейри, нанял их, перенес сюда, посулил хорошие деньги, дал наилучшее снайперское вооружение, и вот эти твари сидят в засаде, поджидая добычу. Не нужно умножать число сущностей, придумывая слишком сложные объяснения. Все, может быть, и есть гораздо проще. Самое простое объяснение, скорее всего, и будет правильным. Бритва Аккама, однако. Но тогда нужно продумать вот еще что. А что будет, если эти двое промахнутся или их убьют? Если первый отряд был прикрытием для второго, то кого прикрывает второй? У меня от этой зауми. Даже голова заболела. Так можно вечно рассуждать, кого кто прикрывает, и в конце концов сойти с ума, стать совершеннейшим параноиком, видящим в каждом углу полазутчику, приготовившемуся к стрельбе. Впрочем, если у вас паранойя, то это не означает, что за вами никто не следит. Чеканная истина. Угу. Итак, что делать сейчас? Броситься на ближайшего, того, что лежит на навесе поленницы, и попробовать внедриться в его башку. А если не получится, тогда что? Тогда попытаться расцарапать морду, помешать стрелять. А второй в это время убьет кого-нибудь из девчонок? Фу, болван, а в охраны на что? Напустить их на подлецов, и пусть себе дерутся в удовольствие. А я сижу, гляжу на них с облачка и радуюсь, что стрела не проносится рядом. Уж больно я не люблю острых предметов вблизи моей многострадальной шкуры. Да, болит, когда я в реальном пространстве. Клочок шкуры от самого черепа — это во мне это. Даже с болеутоляющим порошком, и то фигово. Хорошо, хоть в сером мире ничего не болит. Впрочем, и не заживает. Я же ведь здесь в астральном теле. Ну так что, я свою задачу выполнил, пусть теперь другие дерутся. Я лишь укажу место, где спрятались супостаты. Домой, то есть в комнату. Поскорей сообщить о Лене. Я метнулся назад, пронёсся через стену и едва не вывалился в реальное пространство прямо на голову тех, кто там уже собрался. Вот было бы визгу шуму, ай ай Всё время забываю. М -м -м. Привыкаешь, что всё так и должно быть, как оно есть, и начинаешь совершать глупые шаги. «Для меня уже в порядке вещей бродить по подпространству, а вот для других людей это может показаться жутким демоническим действом, и меня нормально сожгут на костре. Если поймают, конечно». В комнате сидели пятеро. Амалия, уже полностью одетая к дороге, и Лена в одних штанах в обтяжку, не скрывающих ее прелестей, и по пояс голая. Девушка Фейри в полном боевом вооружении, как и два ее соратника. Один с красно-полосатым злым лицом, Другой обычный симпатичный паренек Фейри, возраст которого, само собой, определить невозможно. Может, он вообще даже прапрадед Элены. Фейри они такие. Фейри. По всему было видно, идёт нешуточный спор. Полосатый был красен, угрюм и время от времени бросал слова, оскались, как хищный зверь перед другим самцом, пытающимся узурпировать его власть в стае. Вторым самцом, само собой, здесь была Элена. И этот полосатый тупиковый отросток, славного рода фейри, пытался всячески доказать, что Элена — тупоголовая идиотка, шизофреничка и вообще испорченная родом людским взбалмошная девка, на слова которой нет смысла обращать свое просвещенное внимание. Обычная ситуевина, когда тупенький доминант старается настоять на своем, даже если это идет во вред делу. Я в своей недолгой, но бурной жизни встречал таких типусов не раз и не два. Обычно я не спорил с идиотами, предпочитая тихо уйти в сторону и сделать по-своему, забыв о существовании дубаря раз и навсегда. Увы, получалось это нечасто, так как почему-то большинство из этих дубарей были моими начальниками. Ну вот, получалось так, и все тут. Судьба у меня такая, наверное. И ты утверждаешь, что на улице нас ждут два отступника? С арбалетами или луками? С магическими стрелами? По-моему, ты все-таки помешалась». И колдуны-то вас преследуют, и наемники пытаются убить. Чушь и бред. Эти твои бредни для привлечения внимания. Вот и все. Собирайтесь сейчас по и в дорогу. Не бойся, со мной тебя никто не обидит. Ты на себя в зеркало посмотри. Ядовито бросила Елена, и лицо Фэйри стало совсем шпунцовым. Ты от кота-то отбиться не можешь, а тут два отступника. Приедем я всем расскажу, какой ты герой. Даже поэта найму. Пусть песню сочинит о победе кота над лучшим воином Насти. Ты ведь лучший, да? Тем славнее победа моего махнатика. Нашего сами махнатик. Уже нашего, а не её махнатик. Ух ты ж. Если ты посмеешь так сделать, я вызову тебя на поединок. Лицо Фэри стало бледным. И убью. Чего бы мне это не стоило. Хватит потакать наглой девке, бесстыдной девке. «А в чём бесстыдство-то?» — Пожалуй, голыми плечами Елена. «В том, что я не захотела с тобой спать, братик, а предпочла другого. Что отказала тебе в браке. Когда-то ты был не так суров со мной, правда ведь? В общем так, болван ты эдакий. Я официально тебя предупреждаю. На улице нас ждёт засада. И если ты такой осёл, что в это не веришь, — твоё дело». «Прекрати! Сейчас же!» Голос Эйлара сорвался, и он тяжко задышал. Я должен доставить тебя к отцу в целости и сохранности, чтобы исполнить приказ. А вот когда доставлю, я буду свободен от клятв. И тогда мы вернемся к нашему разговору. И твое колдовство тебе не поможет. Это угроза? Дочери правителя страны? Наследница трона? Голос Елены сделался ледяным. Уголки губ оттянулись вниз, и она была похожа на рассерженную кошку, готовую броситься в бой. Твоя неприязнь ко мне, твоя обида мешают тебе думать разумно. Я тебе передала информацию, ты ее отбросил. Это что, предательство? Ты желаешь моей смерти и делаешь все, чтобы меня убили? Скажи прямо, не виляй. Тишина. Сопение, застывшие и потупившиеся взгляды. Командир, и правда, почему ты не хочешь поверить? Почему отбрасываешь те варианты, в которых нас и вправду может ждать засада? Я не узнаю тебя. Девушка фэри встала, подошла к Элару и заглянула ему в глаза. И вот еще что. Ее слова насчет отношений с тобой — это правда? Ты делал ей предложение? Не знала. Девушка резко повернулась, крутанувшись через плечо, и вышла из комнаты, не глядя на собравшихся. Снова тишина. Твоя подруга, да, Элар? С обычной ехидной усмешкой спросила Елена — И я едва не выругался. Ну какого хрена тычет грязным пальцем в открытую рану? Ну вот зачем еще больше дразнить зверя, когда он так еле сдерживается, чтобы не порвать тебе горло? Эйлар не бросился на Елену, даже не ответил. Он медленно поднялся, повернулся и тоже вышел из комнаты. Мрачный, как туча, с красными пятнами, густо высыпавшими на белых щеках, украшенных моей росписью. Оставшийся в комнате Ферри громко вздохнул, у посмотрел на елену и тихо сказал эл ну зачем тебе это надо зачем ты его доводишь до безумия ведь вы когда то были друзьями вы любили друг друга ну как можно вот так можно райл елена яростно обернулась он предал меня предал никогда этого не забуду помнишь ведь когда меня обвинили в убийстве он отвернулся от меня отвернулся о, -о, -о. а девочка то непроста Это в чём она там замешана-то? Не зря её выслали из страны. Не поверил. Помнишь, что ты сказал, когда приходил ко мне в темницу? Что веришь мне, что всё разъяснится, что никогда не верил в то, что я убил её нарочно, что это случайность, и все это поймут. Так оно и вышло. А он решил, что все обвинения справедливы, и что я негодяйка, которую может убить подругу из-за мужчины. Идиоты! Ох, идиоты! Мужчин много, а верных подруг раз-два и Никогда бы я не предала друга. Никогда. А он мне не друг. Он бывший. Совсем бывший. И так будет всегда. Жених демона его задери. Если со мной что-то случится, отец ему покажет, как не исполнять приказы. или ты никогда не рассказывала, что собиралась выйти замуж за двоюродного брата. Глаза Амалии были округлены от удивления. «Это что, у вашего народа в порядке вещей? С братом? Ну, не родной же, демоны тебя задери!» Раздраженно фыркнула Елена и тут же смягчилась. «Забудь, как-нибудь расскажу. Вкратце, я в поединке убила подружку, случайно. Она на что-то отвлеклась, а мы бились боевыми мечами, чтобы интереснее. Ну и, в общем, не спасли. А меня обвинили, что я нарушно её убила, потому что этот придурок тайно с ней спал. Я и знать-то не знала, что он мне изменяет. Представь моё удивление и мою ярость. Представляю. Невольно фыркнула Амалия. И они представили. Те, кто тебя обвинял. Знали, видать, твой характер. Кстати, ты что, такая молоденькая и уже того? Это сколько ж тебе тогда было лет? Ты ж дитя была. Не путай настов и людей. Отмахнулась Лена. У нас всё иначе. Мы достигаем сексуальной зрелости очень рано. И кроме того, я немного постарше тебя. И не спрашивай, насколько, не скажу. Это не имеет никакого значения. Опа! Я так и знал. Девочка, тебе лет двести, что ли? Чего боишься, бабушка? Открой личико. Хм. Возраст. И вообще, забудь. Я не люблю вспоминать о том, что тогда случилось. Случилось все, забылось. Кстати, представляю тебе, мой троюродный брат Райл, друг детства. А ныне лесной страж. У меня ощущение, что все лес... Хм, насты, братья и сестры. Быстро пробормотала Амалия и пожала плечами. Захочешь, расскажешь. Не захочешь, кто тебя не волит. Только один вопрос. Элли, подружка моя, ты хотя бы помоложе моей бабушки? Молчание, потом хохот. Ха -ха, получи, гадина. Подушка врезалась в грудь Амалии, свалила ее, тут же врезалась еще одна, потом все стихло. «Помоложе, да. <смех> К делу, ребята. Итак, что мы можем сделать, чтобы нас не накололи эти булавки? Бабочки мои легкокрылые. Как нам придушить этих гадов? Думайте, ну!» Я метнулся в коридор, огляделся, выскочил из-под пространства, приземлившись на четыре лапы. Тут же в голову ударила боль. «Лишиться части скальпа — это вам не эскимо есть?» «Ой, как болит лоб!» Но прислушиваться к ощущениям сейчас некогда. Подбежав к двери комнаты, я энергично поскрёб в нее когтями и завопил как можно противнее. «Мяу! Мяу!» «Пустите, черти драповые! Хозяин пришёл!» Дверь тут же открылась, меня подхватили на руки и с минуту сюсюкали, причитая над пораненной головой. А ещё через пять минут я сидел на руках у Элены стоящей в коридоре и все-таки озаботившийся по настоянию Мали, надеть курточку. Нашептывал я информацию, сдавая с потрохами супостатов, желающих лишить меня двух взбалмошных, но очень приятных на ощупь подружек. И не только на ощупь. Привязался я к этим чертовкам. Ну что поделаешь? Эх, если бы моя жена была такой, как Амалия. Хм, ну да, как Амалия. Элену я никак не мог представить в роли жены при всей своей богатой фантазии. «В любовницах сколько угодно, и не один раз на дню».